Глава двадцать За и против. Отшельника я отправил за едой, потому что желудок был пуст, даром, что я лежал двое суток в кровати, приходя в себя. А пока он ходил за едой и напитками, мне предстояло немного разобраться в себе и понять, что было правдой, а что ложью. Однозначно я чувствовал, что нахожусь в этом мире физически. Даже попробовал ущипнуть себя на тот случай, если я сплю, или это просто качественная игра, а все вокруг персонажи, которые просто качественно настроены, или нагло в рот. Боль в руке четко ощущалась вместе щипка, а потом плавно расползалась. Ущипнул я себя знатно. Значит, мир здесь все-таки настоящий, да и полигонов, которыми я напугал отшельника, я и в самом деле не нашел. Странный мир. Какое-то настоящее средневековье. Телеги, лошади, мечи, двуручные пилы, лесопилки странного формата, без жужжащих приводов. Технологии куда-то исчезли или еще не появились. Я понял, что ничего не знаю об этом мире, и мне требуется куда более глубокая проработка. Мне нужна карта, чтобы ориентироваться в этом мире. Но я настолько увлекся созданием собственного поселения, что и думать забыл о необходимости наличия карты. Местные прекрасно ориентировались в мире, потому что большинство не покидало собственных деревень, а те, кто уходили до соседнего населенного пункта, не ходили дальше. Список пришлось обновить. «Проведать Филиду, зачеркнуто. «Забрать кузнеца из полян». «Построить лесопилку».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 То, что это были именно сны, доказательств я не имел никаких. Видение, мало ли. Люди в халатах, белый яркий свет. Не от этого мира свет, технологичный. Я сел поудобнее на соломенной подстилке. А ведь месяц назад у меня не было ни крыши над головой, ни нормальной кровати. Теперь же есть и то, и другое. А еще запас еды, который срочно надо пополнить. «Держи!» — в избу зашел отшельник и принес мне молока и булку. «Ого!» — удивился я увиденному. «Откуда такое богатство? Ты же говорил, что муку еще надо купить!» «Для нормальной готовки, да, надо купить. А пока нам небольшой мешочек привез Жерон, в благодарность за то, что мы приютили тех, кто не прижился в монастыре. Получилось немного и почти все съели». Но я решил оставить и тебе немного. После недель глотания сухарей, высохшего, вяленого или соленого мяса до пустой воды, булка и молоко казались просто пищей богов. Жители тоже оценили. Отшельник дождался, когда я наемся. Но этого, конечно, мало. Надо дожидаться следующего года, успеть построить свою мельницу, чтобы иметь достаточно муки». «Отшельник!» — я с трудом проглотил последний кусок, который дожевывал уже, слушая, что он говорит. «Так ты веришь, что мы справимся, несмотря ни на что?» «А ты видишь какие-то препятствия?» — старик поправил балахон. «Я, например, вижу только одно. Мне пора сменить одежду. Но я и в это еще не один год отхожу, не пугайся!» «Да я и не пугаюсь!» — поперхнулся я. Отшельник понял это по-своему. «Тебе виднее, но в чистом поле ты построил избу». «Не я один». «Тем более, ты еще и единомышленников привел, причем немало». «Большая часть пришла из бережка, не я их нашел. Они пришли с Конральдом». «Пришли с Конральдом», — медленно проговорил отшельник. «А за кем пошел он сам?» «За мной», — ответил я. «Но он говорил, что пойдет ко мне за определенную плату». Пока он ее не попросил? Нет, наемники не меняются, но иногда делают исключения. Самое главное, ты сам не забудь проявить вежливость и вовремя спросить у Конральда насчет оплаты его труда. Но ты уходишь от главного. Сейчас здесь двадцать шесть человек. Двадцать пять. Ведь кролы Окет ушли, а с ними было двадцать семь, четырнадцать своих и тринадцать из монастыря, посчитал я. «Следишь, это правильно. Но меня или себя ты посчитать забыл», — улыбнулся старик. «Нас двадцать шесть. И если тебе критично именно население, то тебе точно стоит отправиться в поляны. Думаю, у тебя накопилось много заданий, связанных с этим поселением. У меня и здесь работы полно. Стоило мне задуматься над тем, как много еще предстоит сделать, как руки буквально и фигурально опустились». Курочка по зернышку, Бавлер, все понемногу. Кто знает, может быть у тебя получится сделать гораздо больше, если ты сходишь в поляны. Но чтобы туда попасть, надо еще избавиться от дезертиров, вспомнил я. Мне нужна Филида. И оружие, и не только Филида, но и смекалка. И Конральд, продолжил я. Нет, Конральд останется здесь. Иначе в деревне вообще не будет защитников. Он ведь и сам без оружия. Пришлось напомнить мне, но отшельник был непреклонен. В его руках лопата будет оружием. Кого же мне тогда еще взять? Аврона? Он считает себя твоим главным помощником. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, то в твоем поселении не останется вообще никого, способного управлять. Быть может, эм, запнулся я. Может, тогда договориться еще с кем-то? Чем больше вопросов я задавал, тем больше хотелось задавать их дальше. Потому что с подсказками отшельника я ощущал, что он и правда мой советник. А я попросту снимаю с себя всю ответственность за содеянное. Удобно же. Удобно тем, что всегда есть на кого свалить проблему. Я хоть и вызвался быть твоим учителем невольно, но все же не думаю, что я должен решать за тебя все. — Поговори с Филидой сам. У нее сейчас хорошее настроение после волков. — Вдвоем идти минимум на пятерых, а то и больше, — воскликнул я. — Ты точно хочешь отправить меня на смерть? — Уж чего-чего о смерти я тебе точно не желаю. Отшельник снова одернул балахон. — Кто достанет мне новую одежду, если ты помрешь? — Черный юмор у тебя, старик, — процедил я сквозь зубы. «А вот так с учителем разговаривать точно не стоит, Бавлер. И сны свои держи в себе. Не стоит о них распространяться. Могут посчитать ненормальным, а это уже подорвет доверие к тебе». Отшельник ни слова не сказал о том, что сны стоит забыть, и я, понимающе кивнул. «Его намеки были достаточно прозрачны, чтобы я видел в нем своего союзника не только в работе над поселением, но и в том, что он в принципе будет на моей стороне». «Поэтому я ответил. Прошу прощения. Прощаю». «Отозвался отшельник и снова улыбнулся. Ты быстро учишься, и это самое главное. Если в нашем мире опять началась война, то очень важно быстро учиться всему новому». Не просто ходить, поди принеси, а принимать верные решения. Пока что ты сделал лишь первый шаг на пути к этому. Только не сворачивай с этого пути». И отшельник снова поправил балахон. «Да и тебе бы не мешало одеждой заняться. Если повезет найти портного и сапожника, потрать немного денег. Обнови гардероб». Я посмотрел на свои кроссовки. Какими бы прочными они ни были, сейчас они уже приходили в негодность. Материал расходился по швам. Еще день-другой и придется ходить босиком или спрашивать у кого-нибудь сапоги. «Хорошо», — кивнул я. А за время моего отсутствия ты с Авроном присмотришь за деревней?» «Конечно». Взвесив все «за» и «против», я вдруг подумал, что это и правда здорово. Где еще, в каком мире я смог бы в чистом поле собрать людей, начать строительство и продержаться не один день, а несколько недель? А ведь все благодаря случайной встрече с Авроном. И я принял решение. Он так и будет моим помощником. Но ни в какие опасные авантюры я его втягивать не буду. Надо было теперь переговорить с Филидой.